книги Нового Завета. Седьмая кассета. Глава 11. Между тем услышали апостолы и братия бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, начали спорить с ним обрезанные, говоря: "Ты вошёл к людям необрезанным и ел с ними". И Пётр начал рассказывать им по порядку, говоря: "В городе Иопии я молился и видел вступление видение. Сходит некий сосуд вроде большой скатерти, за четыре конца спускаемый с неба, и он дошёл до меня". Я устремил взор и всматривался в него и увидел четвероногих земных зверей и присмыхающих своих птиц небесных. Услышал я и голос, говорящий мне: "Встань, Петр, закали и ешь". Но я сказал: "Никаким образом, Господи, потому что скверное или нечистое никогда не входило в уста мои". Я ответил во второй раз голос с неба: "Чтоб Бог очистил, ты не объявляй нечистым". Это было трижды. И снова было поднято всё на небо. И вот тотчас три человека подошли к дому, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. И сказал мне дух пойти с ними, не чуть не сомневаясь. Пошли со мной и эти шесть братьев, и вошли мы в дом того человека. И он рассказал нам, как он увидел у себя в доме ангела, который встал и сказал: "Пошли в Иоппию и вызови Симона, призываемого Петром. Он скажет тебе слова: которыми будешь спасен ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них дух святой, как и на нас в начале, и вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, вы же будете крещены духом святым». Итак, если такой же дар дал им Бог, как и нам, уверовавшим в Господа и Иисуса Христа, кто был я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Услышав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: "Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь". Между тем, рассеявшись от гонения, пришедшего из-за Стефана, прошли до Финикии, и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме одних только иудеев. были же некоторые из них киприане и киренеяне, которые придя в Антиохию, говорили и эллинам, благовествуя Господа и Иисуса. И была рука Господня с ними, и большое число уверов обратилось к Господу. И дошел слух о них до Церкви в Иерусалиме, и послали в Арнаву в Антиохию. Он прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и увещал всех держаться Господа искренним сердцем, потому что был он муж добрый и полный духа святого и веры. И множество их присоединилось к Господу. А он пошёл в Тарс в поисках Савла и найдя, привёл в Антиохию. И было так, что в течение целого года они собирались с церковью и учили множество народа, и впервые в Антиохии ученики получили имя христиан. И в эти дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И встав, один из них по имени Агав предсказывал духом, что голод великий будет по всей вселенной, и каковой и наступил при Клавдии. И они определили, чтобы каждый из учеников по своему достатку послал пособие братьям, живущим в Иудее, что они и сделали, послав пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава 12. А в то время царь Ирод наложил руки на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Он убил Иакова брата Иоанна мечом, увидев же, что это приятно иудеям, решил задержать, кроме его и Петра. А были дни о пленных. Он и взял его, посадил в тюрьму и поручил четырём четверницам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стеригли в тюрьме, а церковь усердно молилась о нём Богу. Когда же Ирод собирался вывести его, в ту ночь Пётр спал между двумя воинами, связанный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот предстал ангел Господень, и свет воссиял в темнице. Толкнув Петра в бок, он разбудил его, говоря: "Встань скорее, и спали цепи его с рук", и сказал ему ангел: "Опаяшься и надень твои сандалии", и он сделал так, И говорит он ему: "Оденься в одежду твою и следуй за мной". И выйдя, он следовал за ним и не знал, что творимое ангелом есть действительность, но думал, что видит видение. Пройдя же первую стражу и вторую, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой открылись им, и выйдя, они прошли одну улицу и тотчас отделился от него ангел. И Пётр придя в себя сказал: "Теперь я вижу во истину, что послал Господь ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего чего ждал народ иудейский". И осмотревшись, он пришёл к дому Марии матери Иоанна, прозываемого Марком, где многие собрались и молились. И когда он постучался в дверь в воротах Подошла послушать служанка по имени Рода, и узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав объявила, что Пётр стоит у ворот. А они ей сказали: "Ты не в своём уме". Но она утверждала, что это так. А они говорили: "Это ангел его". Между тем Пётр продолжал стучаться и, отворив, увидели его и изумились. Он же, дав им знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь его вывел из тюрьмы и сказал: "Объявите об этом Иакову и братьям, и выйди, направился в другое место". А когда настал день, было немалое волнение среди воинов: "Что же случилось с Петром?" Ирод же, поискав его и не найдя, подверг страже и допросу и повелел казнить. И отправившись из Иудеи в Кесарию, оставался там Он был крайне раздражен над Тириан и Седанян. Они же, с общего согласия, явились к нему и, склонив на свою сторону власти постельничего царского, просили мира, так как область их питалась от области царской. В назначенный же день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и держал к ним речь. А народ восклицал: «Голос Бога, а не человека!» И тот час поразил его ангел Господень за то, что не воздал он славы Богу и изъеденный червями он испустил дух а слово Божие росло и распространялось Варнава же и Савл исполнив служение возвратились из Иерусалима захватив с собой и Иоанна прозванного Марком Глава 13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 Итак, посланные святым Духом, они пришли, сели в Кию, а оттуда отплыли в Кипр. И, прибыв в Саламин, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Был же с ними и Иоанн как помощник. Пройдя весь остров до Пава, они нашли некоего человека волхва иудейского, уже пророка, которому имя Варий Иисус. Он был с проконсулом Сергием Павлом. мужем разумным этот призвав варнаву и савла пожелал услышать слово Божие но противодействовал им Элима волхв и баттаково в переводе имя его стараясь отвратить проконсула от веры но исполнившись духа святого савул он же и Павел устремив на него взор сказал о полны и всякого коварства и всякого зла с индиавола враг всякой правды перестанешь ли ты искреблять прямые пути Господни И теперь вот рука Господня на тебе, и ты будешь слеп, не видя солнца до времени. И тот час напала на него мгла и тьма, и обращаясь во все стороны, он искал поводыря. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. А Павел и бывшие с ним, отплыв из Паво, прибыли в Пергию из Памфилии. Иоанн же, отделившись от них, вернулся в Иерусалим. Они же, пройдя путь от Перги, прибыли в Антиохию Писидейскую и, придя в синагогу в день субботний, сели. И после чтения закона и пророков начальники синагоги послали им сказать: мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. И Павел, встав и дав знак рукой, сказал: мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте. Бог народов этого Израиля избрал отцов наших и возвысил народ во время пребывания в земле египетской и рукою высокой вывел их из неё и около 40 лет терпел их в пустыне и истебил семь народов в земле ханаанской, дал им в наследство землю их приблизительно на 450 лет. И после этого дал судей до Самуила пророка. И затем они просили царя, и дал им Бог Саула, сына Киша, мужа из колена Виниаминова, на 40 лет. И отстранив его, он воздвиг им в цари Дэвида, о котором и сказал во свидетельство: Я нашел Давида, сына Иессея, мужа по сердцу моему, который исполнит всю волю мою. От его-то семени Бог по обещанию привел Израилю Спасителя и Иисуса после того, как Иоанн проповедовал перед самым явлением Его крещение покаяния всему народу израильскому. А когда Иоанн завершил свое поприще, он сказал: «Я не то, что вы обо мне думаете, но вот идет за мной тот, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Мужи и братья. сыны рода Авраамова и боящиеся Бога между вами нам послано слово спасения этого. Ибо живущие в Иерусалиме и начальники их, не узнав его, исполнили и голоса пророков, читаемые каждую субботу о судиях его, и не найдя никакого основания для смерти, упрасили Пилата убить его. Когда же исполнили всё написанное о нём, то сняв с древа, положили его в гробницу, но Бог возввиг его из мертвых. Он являлся в течение многих дней пришедшим вместе с ним из Галилеи во Иерусалим. Они теперь свидетели его перед народом. И мы вам благовествуем обещание, которое дано было отцам, что Бог его исполнил для нас и их детей, воскресив Иисуса, как и написано в Псалме втором: "Ты, сын мой, я сегодня родил тебя". А что он воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, он сказал так: Я дам вам святое достояние Давидова неприложное. Поэтому он в другом месте говорит: Ты не дашь светому твоему увидеть тление. Но Давид, послужив в своем поколении совету Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление тот же, кого Бог воздвиг, не увидел тление. Итак, где будет известно вам, мужи и братия, что ради него вам возвещается отпущение грехов и во всём, в чём вы не могли быть оправданы законом Моисеевым, всякий верующий оправдывается им. Итак, берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Посмотрите, презрители, подивитесь и изгиньте, потому что дело делаю я в дни ваши дело, о котором вы никак не поверите, если кто расскажет вам. И когда они выходили, их просили, чтобы в следующую субботу им сказаны были эти слова. И когда собрание было распущено, Последовали многие из иудеев и богобоейных прозелитов за Павлом и Варнавой, которые беседуя с ними убеждали их пребывать в благодати Божией. А в следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но иудеи, увидев толпу народа, исполнились зависти и возражали с хулой тому, что говорил Павел. А Павел и Варнава с дерзновением сказали: Вам прежде всего должно было быть проповедано слово Божие так как вы отвергаете его и не считаете себя достойными вечной жизни то вот мы обращаемся к язычникам ибо так заповедал нам Господь я положил тебя во свет язычникам чтобы ты был во спасение до края земли слыша это язычники радовались и прославляли слово Господне и уверовали все которые были предназначены к жизни вечной И распространялось слово Господне по всей стране. Но и иудеи настроили благоговейных почтенных женщин и первых людей города и подняли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. А они, стряхнув на них пыль со своих ног, пришли в Иконию. Ученики же исполнялись радости и святого духа. Глава четырнадцатая. И было, что в Иконии они таким же образом вошли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество как иудеев, так и эллинов. Но иудеи, оставшиеся непокорными, возбудили и озлобили душу язычников против братьев. пробыли же они немалое время, говоря с дерзновением в Господе, который свидетельствовал о слове благодати своей и давал совершаться руками их знамением и чудесам. Население города раскололось, и одни были с иудеями, другие с апостолами. когда же у язычников и иудеев с начальниками их возникло стремление подвергнуть их насилию и побить камнями, они узнав, бежали в ликаонские города Листру и Дервию, и окрестную область, и там благовествовали. И некий муж в Листрах, не владевший ногами, сидел, хромой от чрева матери своей, он никогда не ходил. Он слышал, как говорил Павел, который, устремив на него взор и увидев, что он имеет веру, чтобы быть спасённым, сказал громким голосом: "Встань на ноги твои прямо". И он вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря полекаонски: "Бог в образе человеческом сошли к нам". И называли они Варнаузевсом, а Павла Гермесом, так как он держал речь. И жрец Зевса, стоявший перед городом, доставив к воротам быков и венки, хотел с народом принести жертву, но апостолы Варнавы и Павел, услышав, разорвали одежды свои и с криком бросились в толпу, говоря: "Мужи, что это вы делаете? И мы, подобные вам люди, благовествующие вам, чтобы вы от этих суетных богов обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и всё, что в них". который в прошедших поколениях позволил всем народам ходить своими путями хотя и не переставал свидетельствовать о себе твоё добро подавая вам с неба дожди и времена плодоносные исполняя пищей и радостью сердца ваши и говоря это они едва успокоили народ чтобы не приносили им жертвы Но пришли из Антиохии и иконии иуддеи, и настроив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, думая, что он мёртв. Но после того, как ученики обступили его кругом, он встал и вошёл в город. И на другой день он вышел с Варнавой в Дервию. И благовествовав в этом городе и приобретя достаточно учеников, они возвратились в Листру и в Иконию и в Антиохию, утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И поставив им в каждой церкви пресвитеров, они, помолившись с постом, предали их Господу, в которого уверовали. И продесяти из Песцидии они пришли в Панфилию и проповедав слово Господне в Пергии сошли в Атталию и оттуда отплыли в Антиохию, откуда они были преданы благодати Божией и на делу, которое они исполнили. Прибыв же и собрав церковь, они возвестили всё, что сотворил Бог с ними, и как он открыл язычникам дверь веры, и оставались они немалое время с учениками. Глава 15. И какие-то люди, пришедшие из Иудеи, учили братьев: "Если вы не обрежетесь по обычаю Моисея, вы не можете спастись". Когда же у Павла и Варнавы возникло разногласие и немалый спор, было постановлено, чтобы Павел и Варнава и некоторые другие из них шли по этому вопросу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, Церковь их отправила, и они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и вызывали радость великую у всех братьев. И прибыв в Иерусалим, они были приняты Церковью и апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними. Но встали некоторые из толков фарисейского у веровавшие и говорили, что надо обрезывать их и требовать соблюдать Закон Моисеев. И собрались апостолы и пресвитеры рассмотреть это дело. После многих прений встал Пётр и сказал им: "Мужи и братия, вы знаете, что одней начальных бок в вашей среде сделал выбор, чтобы из моих уст услышали язычники слово Евангелия и уверовали. И сердце ведёт с Бог, далым свидетельство даровав Духа Святого, как и нам. и никакого различия не положил между нами и ими верою очистив сердца их. так почему же вы теперь искушаете Бога возлагая на шеи учеников ермок которого ни отцы наши ни мы не могли понести. но по благодати Господа и Иисуса верим что мы спасены таким же образом как и они. и все собрание умолкла и слушали Варнаву и Павла рассказывавших о всех тех знамениях и чудесах. какие бог сотворил через них среди язычников. После же того, как они умолкли, стал говорить Иаков: "Мужи братья, выслушайте меня". Семён изъяснил, как первоначально усмотрел Бог взять из язычников народ, посвящённый имени его. И с этим согласны слова пророков, как написано: "После этого я возвернусь и возздам скинию Давидову падшую и разрушенную в ней возздам и исправлю её, дабы взыскали Господа остальные из людей и все язычники, над которыми наречено имя моё над ними", говорит Господь, делающий это известным от века. Я поэтому полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Он написать им, чтобы воздерживались от осквернения идолами и от блуда и от удавленнии и от крови, и чтобы не делали другим чего не хотят себе. Ибо читаемое в синагогах каждую субботу Моисей от древних поколений имеет во всех городах проповедующих его. Тогда угодно было апостолам и пресвитерам со всей церковью избрав из своей среды мужей послать в Антиохию с Павлом и Варнавой. и удо на своем в Варшаве и Силу мужей, руководящих среди братьев, написав через них: Апостолы и пресвитеры братия, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, брать всем из язычников радоваться, так как мы услышали, что некоторые из нас смутили вас своими словами волною вашей души, люди, которым мы не давали поручения, Угодно было нам с общим согласием избрав мужей послать к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали иуду и силу, которые объявят вам то же самое на словах. Ибо угодно было Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого лишнего бремени, кроме этого необходимого воздерживаться от идоложертвого и крови. иудавленины и блуда, и не делайте другому, чего не хотите себе. Храня себя от этого, вы поступите хорошо, будьте здоровы. И так, простившись, они сошли в Антиохию и, собрав общину, вручили письмо. Те же, прочитав письмо, были рады этому наставлению, а Иуда и Сила, будучи и сами пророками, обильным словом наставили братьев и утвердили. и проведя так некоторое время, они с миром отпущены были братьями к пославшим их. Но силе угодно было остаться там. Павел уже и Варнава оставались в Антиохии, уча и благовествуя совместно и с многими другими слово Господне. Но через несколько дней сказал Варнаве Павел: "Вернёмся, посетим братьев в каждом городе, где мы возвестили слово Господне, как они живут". Варнава же хотел взять с собой и Иоанна, называемого Марком. Но Павел настаивал на том, чтобы того, кто отстал от них в Памфилии и не пошёл с ними на дело, этого с собой не брать. Произошло же острое разногласие, так что они расстались друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павла братия поручили благодати Господней, и он избрав себе силу, отправился в путь. и проходил в Сирию и Киликию, утверждает церковь. Глава 16. Дошёл он и до Дервии и до Листры. И вот некий ученик был там по имени Тимофей, сын верующей и у дианки, но отца Эллина. О нём свидетельствовали братья в Листрах и в Иконии. Павел пожелал, чтобы он отправился в путь вместе с ним, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали, что отец его был Эллин. Когда же они проходили по городам, то заповедовали им соблюдать постановления, вынесенные апостолами и пресвитерами, собравшимися в Иерусалиме и в церкви, утверждались в вере и численно возрастали с каждым днём. недопущенные святым духом проповедовать слово в Азии, они прошли в Фригию и Галатейскую страну, дойдя до Мисии, они пытались отправиться в Вифинию, но не позволил им дух Иисуса. Миновав Миссию, они сошли в Трахаду, и было ночью видение Павлу. Некий муж Македонянин стоял и просил его и говорил: «Перейди в Македонию и помоги нам». И после того, как он это видение видел, тотчас постарались мы переправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Бог благовествовать ему. И так отплыв из Трады, мы пришли прямым путём в Самофракию, а на другой день в Неаполь, и оттуда в Филиппы, город первой части Македонии и колонию. Оставались мы в этом городе несколько дней, А в день субботний вышли мы из заборота к реке, где, как мы думали, было место для молитвы. И сев, разговаривали с собравшимися женщинами. И некая женщина слушала по имени Лидия, торговавшая пурпуром из города Фиатер, чтущая Бога. Господь открыл ее сердце внимать тому, что говорил Павел. И после того, как она была крещена и дом ее, она попросила нас, говоря: если вы сочли, что я верна Господу, войдите в мой дом и живите. Я наклонила нас. И было, когда мы шли на место молитвы, встретилась с нами некая служанка, имевшая дух прорицателя, которая прорицая доставляла своим господам большой заработок. Она следовала за Павлом и за нами, кричала: "Эти люди рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения". И это она делала много дней, но Павел, досадуя, повернулся и сказал духу: повеливаю тебе именем Иисуса Христа выйти из неё и он вышел в тот же час увидев же господаю её что ушла надежда их заработка схватили павла и силу и потащили на площадь к начальникам и приведя их к преторам сказали эти люди будучи иудеями возмущают наш город и вводят обычаи которых нам римлянам не следует ни принимать ни исполнять И толпа также восстала на них, и преторы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и нанеся им много ударов, бросили в тюрьму, приказав тюремщику крепко стеречь их. Он, получив такой приказ, бросил их во внутреннюю тюрьму и ноги их забил в колодки. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога и слушали их узники. но вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебали с основания тюрьмы. тотчас отворились все двери и со всех спали оковы. а тюремщик проснувшись и увидев, что двери тюрьмы отворены, выхватил меч и хотел себя убить, думая, что узники бежали. но Павел крикнул громким голосом: не делай себе никакого зла, мы ведь все здесь. потребовав огня Он вбежал и в трепете пал перед Павлом и силы на землю и выведя их он сказал, господа мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, у веруя в Господа и Иисуса, и будешь спасен ты и дом твой. И проповедовали ему слово Господне и всем, кто в доме его. И взяв их в тот же час ночи, он омыл им раны от побоев. И тот час был крещен сам и все домашние его. И приведя их в дом, предложил трапезу. и возрадовался всем домам тому, что увервал в Бога. С наступлением же дня послали преторы городских служителей, говоря: "Отпустите их людей. И объявил тюремщик слова эти Павлу: "Преторы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром". Но Павел сказал им: Нос римских граждан без суда всенародно били и бросили в тюрьму, и теперь тайно нас выгоняют. Так нет. Пусть придут и сами нас выведут. Городские служители доложили преторам эти слова, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя успокоили их и в выезде просили уйти из города. Они же в идей с друзьями пришли к Лидии и, увидев братьев, наставили их и отправились в путь. Глава 17. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалоники, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошёл к ним и три субботы поучал их от писаний, объясняя и доказывая, что Христом надлежало пострадать и воскреснуть из мёртвых, и что это Христос, тот Иисус, которого я возвещаю вам. и некоторые из них убедились и присоединились к Павлу и Силе, как из благоговейных эллинов великое множество, так и из знатных женщин немало. Но иудеи, возревновав и подобрав из уличной чернику и каких негодных людей, собрались толпой и начали возмущать город. И подступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Но не найдя их, публикли и Иоссон и некоторых братьев к политархам кричаете люди возмутившие вселенную вот они и здесь и принял их Иоссон и все они поступают против повелений кесаря называя царём другого Иисуса и толпа и политархи были смущены слыша это и взяв залог от Иоссона и прочих они отпустили их братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Вирию Они по прибытии пошли в синагогу иудейскую. Эти были благороднее фессалоникийских. Они приняли слово со всяческим усердием ежедневно исследуя Писание. Так ли это? И многие из них уверовали. И из почтенных хеленских женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере возвещено Павлом слово Божие, они пришли и туда волнуя и возмущая народ. Когда братья тотчас отправили Павла к морю, Сила же и Тимофей остались там. А провожавшие Павла довели его до Афин, и получив приказание к Силе и Тимофею как можно скорее прийти к нему, отправились в путь. И пока Павел ожидал их в Афинах, дух его в нём возмущался, видя, что город полон идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и на площади каждый день со случайными встречными. А кое-кто из эпикурейских и стоических философов встречался с ним, и некоторые говорили, что хочет сказать этот пустослов, а другие, кажется, это проповедник чужих богов, потому что он благовествовал и Иисуса, и воскресение. И взяв его, привели в Ариапэг и говорили: "Можем ли мы узнать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? И бостранное что ты вкладываешь ты в наши уши?" Вот мы и хотим узнать, что это может быть. Афиняне же все и живущие у них чужестранцы ничем другим не заполняли свои досуги, как тем, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел, став посредине ареопага, сказал: мужи Афиняне, по всему вижу, что вы особенно богобоязненны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором было написано неведомому Богу, и так. Что вы не знаете, чтите, я возвещаю это вам. Бог сотворивший мир и всё, что в нём, он Господь небе и земли, не в рукотворённых храмах обитает и не руками человеческими воздаётся ему служение, как имеющему в чём-либо нужду. Он сам дарует всем жизнь, и дыхание, и всё. И произвёл он от одного весь род человеческий обитать по всему лицу земли, предоставив сроки и пределы их обитанию, искать Бога, не коснутся ли они его и не найдут ли, хотя и недалеко он от каждого из них. Ибо в нём мы живём и движемся и существуем, как и некоторые из ваших поэтов сказали: ведь мы его и род. Итак, будучи родом Божьим, мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, носящим печать искусства и мысли человеческой. Поэтому оставив без внимания времена неведения, Бог теперь возвещает людям всем и всюду, чтобы они каялись. Ибо он определил день, когда будет судить вселенную по праведности через мужа, которого он поставил, дав удостоверение всем, воскресив его из мёртвых. Услышав же о воскресении мёртвых, одни насмехались, другие сказали: "Мы послушаем тебя об этом ещё раз". Так Павел вышел из среды их, но некоторые люди примкнув к нему, уверовали. Между ними и Дионисий Ареопагит, и женщина по имени Дамарь, и другие с ними. Глава 18 После этого, удалившись из Афин, он пришёл в Каринов и найдя некоего иудея по имени Акилу, понтианина родом, недавно прибывшего из Италии и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришёл к ним. И так как он был того же ремесла, то остался у них, и они работали. Были они по ремеслу делатели палаток. и говорил он все нагойе каждую субботу и убеждал как иудеев так и эллинов когда же пришли из македонии сила и Тимофей Павел всецело отдалса слову свидетельствуя иудеям что Иисус есть Христос но так как они противились и хулили то он отрехнув одежды сказал им кровь ваша на голове вашей чист я отныне иду к язычникам И уйдя оттуда, он пришел в дом человека по имени Тития и Уста, чтущего Бога, дом которого был смежный с синагогой. А Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Каринфен слыша веровали и крестились. И сказал Господь ночью в видении Павлу. Не бойся, но говори и не умолкай, потому что я с тобою, и никто к тебе не подступится, чтобы причинить тебе зло, потому что много у меня народов в этом городе. И он остался год и 6 месяцев, учась среди них слову Божию. А когда Галеон был проконсулом Ахаие, и иудеи поднялись единодушно против Павла и привели его в суд, говоря, что он убеждает людей чтить Бога не по закону, Когда же Павел собирался открыть устав, сказал Гэлион и Удеем: "Если бы было какое преступление или злодеяние о и Удее, я бы с достаточным основанием принял вашу жалобу. Но если спор идёт о слове и об именах, и о вашем законе, смотрите сами. В этом я не хочу быть судьёй". И он прогнал их из суда. и все схватив со Сфена начальника синагоги били его перед судом и Глиону не было до этого никакого дела а Павел пробыв еще немало дней простился с братьями и отплыл в Сирию и с ним прискило и Акила остигши себе в Кенхреях голову ибо имел он на себе обед достигли они Афеса и оставил он их там сам же войдя в синагогу имел беседу с иудеями И хотя они просили его остаться на более продолжительное время, он не согласился, но простёлся и сказав: "Мне нужно непременно совершить и наступающий праздник в Иерусалиме, и я снова возвращусь к вам, если Богу угодно", отплыл из Эфеса, и высадившись в Кесарии, поднялся в Иерусалим и приветствовал церковь, сошёл в Антиохию. Провадя там некоторое время, он отправился в путь, проходя по порядку Галатийскую страну и Фригию, утверждая всех учеников. Иудей некий по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, прибыл в Эфес. Он был силён в писаниях, был он наставлен пути Господню и пламенея духом, говорил и учил об Иисусе, точно зная только крещение Иоанна. Он начал с дерзновением говорить в синагоге, услышав его, Прискила и Акила приняли его и еще точнее изложили ему путь Божий. А когда он хотел пройти в Ахаию, то братья в поощрение ему написали ученикам, чтобы его приняли. Прибыв, он много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он с большой силой все народно опровергал иудеев, доказывая писаниеми, что Иисус есть Христос. Глава 19. И было что в то время, как Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя Горные области, пришёл в Эфес и нашёл неких учеников. И он сказал им: "Приняли ли вы духа святого, когда уверовали?" А они ему: "Мы даже и не слышали, есть ли дух святой". А он сказал: "Во что же вы были крещены? Они сказали в крещении Иоаннова, и сказал Павел: "Иван крестил крещением покаяния, говоря народу, чтобы веровали в грядущего по нём, то есть в Иисуса". И услышали они, и были крещены во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, пришёл на них Дух Святой, и они начали говорить языками и пророчествовать. Было их всего человек около 12. И войдя в синагогу, он дерзновенно проповедовал в течение 3 месяцев в споре и убеждая о царстве Божьем. Но когда некоторые начали ожесточаться и не верить злословие этот путь перед собранием, то он, отстав от них, отделил учеников, и каждый день вёл беседы в училище Тирана. Так было в течение 2 лет, так что все населяющие Азию услышали слово Господне, как и иудеи, так и эллины. Силы же необычайные Бог творил руками Павла, так что и на больных переносились тела его, плоткие, а поясния, и их покидали болезни, и злые духи выходили. А некоторые из бродячих иудейских заклинателей попытались призывать над имеющими злых духов имя Господа и Иисуса, говоря, заклиная вас Иисусом, которого проповедует Павел. делали это семь сыновей некоего Скевы, иудейского первосвященника. Но злой дух сказал им в ответ: "Иисуса я знаю, и Павел мне знаком, а вы кто?" И бросился на них человек, в котором был злой дух, отдалел их всех и взял над ними такую силу, что они нагие и израненные выбежили из того дома. Это сделалось известным всем иудеям и эллинам, живущим в Эфесе. И напал страх на всех их, и величайемо было имя Господа и Иисуса. И многие из уверовавших приходили исповедуя и объявляя дела свои, а из занимавшихся колдовством довольно многие снесли в кучу свои книги и жгли перед всеми, и подсчитали их цены и оказалось пятьдесят тысяч серебром. С такой силой Господне слово возрастало и укреплялось. Когда это совершилось, Павел положил в духе: "Пройдём Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, говоря: побывав там, надо мне видеть и Рим". И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асае. Произошёл в то время мятеж не малый из-за пути. Ибо некто по имени Дмитрий серебряных дел мастер, делавший серебряные храмы Артемиды, доставлял художникам немалый заработок. Собрав их и работников, занятых таким же делом, он сказал: "Люди, вы знаете, что из этого заработка зависит наше благосостояние. И вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии Павел этот своими внушениями совратил немало народа, говоря, что делаемое руками не боги". И опасность для нас не только в том, что это ремесло станет презренным, но что и святилище великой богини Артемиды будет считаться ничто, и окажется лишенное своего величия и та, которую почитает вся Азия и вселенная. Услышав это и исполнившись ярости, они начали кричать: "Велика Артемида Эфесская!" И город исполнился смятением, и все как один устремились в театр, потащив с собой Гая и Аристарха, македонян спутников Павла. Когда же Павел хотел войти в толпу, ученики его не пускали. Некоторые же из аристархов, будучи ему друзьями, послали просить его не ходить в театр. И так одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большинство не знало, чего ради они собрались. Тогда выдвинули из толпы Александра, выставленного иудеями. И Александр, дав знак рукой, хотел защищаться перед народом. Когда же узнали, что он иудей, то все в один голос закричали, и около 2 часов кричали великая Артемида Эфесская. Тогда Граматевс, успокоив толпу, сказал: "Мужи эфесяне, кто из людей не знает, что город Эфес есть страж великой Артемиды?" И с неба упавшего образа. Итак, раз это непререкаемо, надо вам быть спокойными и ничего с горечью не делать, ибо привели вы этих мужей, не виновных ни в кощунстве, ни в хуле на нашу богиню. Итак, если Димитрий и другие с ним художники имеют на кого-нибудь жалобу, то суды действуют, есть проконсулы, пусть приносят жалобы друг на друга. Если же вы ищете чего-нибудь еще. то это будет решено в законном собрании, ибо мы не сможем оправдаться в этом сборище и подвергаемся опасности быть обвиненными в восстании из-за того, что без всякого основания произошло сегодня. И, сказав это, он распустил собрание. Конец первой стороны седьмой кассеты.